ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРОФАЙЛИНГ ГЛАВА ПЕРВАЯ Старый пердун, сидевший рядом со мной на автобусной остановке, все болтал и болтал о погоде. О том, где учатся его дети, о пенсии и тому подобном. Потом начал жаловаться на правительство. Но, если честно, я его не слушал. Я выдавил улыбку и кивнул. Наверное, он подумал, что я ему сочувствую, и даже пожал мне руку, прежде чем я сел в автобус, торопясь избавиться от него. Я ничего не чувствовал. Но когда вспомнил о нем позже, принимая душ, то не удержался и рассмеялся, одновременно плача. Дни похожи один на другой, каждый ведет к смерти. Человеческое существо такое крошечное, И все вокруг него напоминает о бессмысленности существования. День смерти, наверное, является лучшим днем нашей жизни. Мои мечты, мои сны, мои смыслы — всё сводилось к ней. Моя жизнь вращалась вокруг нее, как и мои эмоции. Я улыбался, чтобы она улыбалась, превращался в зонтик, чтобы защитить ее от дождя оградить от любых опасностей. Я люблю ее, но не знаю, стоит ли показывать, что я счастлив, не будучи уверен, как она отреагирует. Моя жизнь принадлежит матери, не мне. Я искренне не слышал того, что говорит профессор Линь. Оторвав щеку от локтя, на котором она лежала, я понял, что прилип к странице учебника, промокшей от слюны. Пытаясь отделить кожу от бумаги, я порвал листок с английскими глаголами. Когда мои глаза приспособились к свету, я увидел меловой след на моем пенале и осколки мела у меня на парте. Я не сразу понял, откуда они взялись. Судя по всему, мел ударился об меня и разбился на несколько частей. «Так ты меня слушаешь?» — спросил он. Я все еще не мог сообразить, что происходит. «Но, похоже, не понимаешь, поэтому повторю помедленнее». «Вставай!» «Ты что, так слаб или болен, что не можешь даже этого?» Мне удалось подняться, но ножки стула скрипнули по полу. Я низко опустил голову. Мне плевать, что с тобой не так. Болеешь ты или еще что. Но спать на моем уроке я не позволю. Он уставился на меня с нескрываемым отвращением. Никаких отговорок. Если не хочешь слушать, иди к психологу или куда хочешь, мне все равно. Вон из моего класса! Что делать, выйти? Сейчас? Я совсем растерялся. Я не знал, как поступить. «Взять рюкзак или не брать?» «Может, извиниться?» «Сказать еще что-то?» Я пытался что-нибудь придумать, но мозг не слушался. «Вон!» Учитель уже почти кричал. «Сейчас же!» Я попытался подчиниться. Отодвинул стул, зацепился за одну ножку, чуть не упал, но побрел вперед, спотыкаясь на ходу. Каждый шаг давался немыслимым усилием. К психологу. Туда мне надо. Но с какой стати? Мне просто хотелось спать. Ох, черт, рюкзак-то я забыл. Я только начал подниматься по лестнице, когда в голове внезапно стало пусто, а левая нога так и осталась стоять на мраморной ступеньке. В мозгу запищало. Бип-бип-бип. Я как будто застрял в какой-то трещине во времени. Казалось, я так и буду стоять, пока не проржавею и не рассыплюсь в пыль. Вроде как на улице завыла сирена, но, может, это было лишь мое воображение. Я искренне не мог вспомнить. Нужно спускаться или подниматься. Последнее время я вообще стал забывчивым. Забывал, зачем стою посреди кухни с ложкой в руке. Принимал ли свои лекарства, мылся ли в душе, чья на мне одежда, моего младшего брата или моя собственная. На что надеется мать? Даже кто я такой? Хотя нет, помню. Я записывал это в дневник. А сейчас мне надо подняться до третьего этажа и потом дальше, на крышу. Когда я туда доберусь, то верну ее к жизни».